Глава 12 Люда. «Стоп, стоп, стоп!» Немедленно их останавливаю. «Прямо сейчас никто никуда не поедет», — объявляю открыто. Се... Карпатов поворачивается и вопросительно выгибает бровь. «Дед Мороз... Эм... Дед Мороз, Ярослав и Святослав сегодня очень заняты. Да и у тебя еще множество дел. Напоминаю ему про обязанности, которые должен исполнять сказочный герой в эту ночь». Пусть Карпатов не настоящий Дед Мороз, и у него, вероятнее всего, сегодня больше нет других поздравлений. Но, тем не менее, мальчики-то этого не знают. А легенду нужно выдерживать. Да и я не готова провести рядом с Сережей этот день. Мне ещё в поликлинику нужно. А потом я ещё хотела сделать традиционные новогодние салаты. Холодец и селёдка под шубой уже стоят и ожидают своего часа в холодильнике. мясо тоже. А вот закуски и салаты ещё нет. Я всё только сварила и приготовила. Осталось всё порезать как нужно. А это время, которого катастрофически мало осталось. «Люд, может быть, все же давайте прокатимся?» Произносит Карпатов с нажимом. Вижу, как сильно он хочет все обсудить. «Мы обязательно прокатимся, но не сейчас. Стою на своем. Мы не можем. Говорю честно». «Поясни». Не отступает Сергей. «Понимаю, что мой отказ расстроит мальчишек, но согласиться на поездку ну никак не могу. Нам в поликлинику надо, время уже поджимает». «Совсем скоро разойдутся все врачи, ведь сегодня у всех сокращенный день». «Сережа, Новый год совсем скоро. У нас еще куча дел», — пытаясь образумить мужчину. «Мальчикам нужно покушать». Смотрю на остывший суп и печально вздыхаю. «Опять греть». «Не вижу проблем». Карпатов остается непреклонен. «Делайте свои дела и поехали». «Мы не можем сегодня», — говорю Сергею правду. «Честно», — пытаясь достучаться до него. Первый шок от встречи прошел, и я более или менее начинаю снова нормально мыслить. Моя способность к здравому рассуждению наконец возвращается ко мне. «Ярик, Святик, пока поиграйте немного у себя». Обращаюсь к деткам. Маме нужно с Дедом Морозом поговорить. «Ну, мам!» начинает конючить мальчишки. «Мы хотим в гости к Деду Морозу», — заявляет Святик. «Ты обещала!» — напоминает Яр. «Я все сказала». Говорю строго. «Идите к себе». Показываю рукой на дверь. «Как же быстро летит время! Как быстро! Нам уже пора в поликлинику выбегать!» «Мальчишки, пожалуйста!» Сменяю гнев на милость. «Приберитесь в комнате и одевайтесь! Я сейчас разогрею суп, мы покушаем!» «А как же Дед Мороз?» Встает в позу Ярослав. «Его тоже накормим!» Спрашивает с вызовом. Бросаю на Сергея вопросительный взгляд. Он отрицательно качает головой. Вздыхаю. «Ну что же, нет так нет!» Справлюсь сама. Деду Морозу нужно других деток тоже поздравить. Принимаюсь придумывать оправдание. Он не сможет пробыть с вами до самого вечера. продолжая объяснять. «Ведь так, Дед Мороз?» Впиваюсь в Карпатова взглядом. Мужчина смотрит на меня с непередаваемыми эмоциями в глазах и не спешит отвечать. «Правда». Нехотя произносит. «Но я с вами не прощаюсь». Подмигивает мальчишкам. «Мы еще обязательно встретимся». «О, да» чувство теперь я буду видеть Сергея гораздо чаще, чем только могла подумать. И как только научиться мне с этим жить? Я очень старалась забыть его, выбросить из сердца свои чувства, но так ничего и не вышло. Понятия не имею, что делать теперь. Дедушка Мороз должен поздравить других деток. Напоминаю, он не сможет провести сегодня с нами целый день». «Хм...» Святика искренне расстраивается. «Малыш, подхожу к сыну и обнимаю его». «Дедушке Морозу пора уезжать», — объясняю сынишке. Он оттопыривает нижнюю губу и всхлипывает от обиды. «Мой мальчик очень сильно огорчен. Мы обязательно-обязательно поедем в гости к дедушке Морозу. Обещаю, прекрасно понимая, что даже если Сергей откажется, я всегда смогу организовать поездку в резиденцию деда Мороза. Но сначала нам нужно с вами показаться врачу». «Врачу!» — еще сильнее расстраивается сынишка. «Врачу!» — удивляется Сережа. Он явно подобного не ожидал. Поворачиваясь к нему, поджимая губы и пожимаю плечами. Я не виновата, что нам накануне решили поставить реакцию Манту. Ну да, печально вздыхаю. Тебе же сделали пуговку. Показываю на ручку. Вот ее сегодня нужно обязательно доктору показать. Другой день никак, уточняет Карпатов. Нет, отвечаю с горькой ухмылкой. Для проверки реакции есть только один день. Понятно, произносят хмурясь. Мужчина явно задумался о чем-то своем. «Эх...» Малыш опускает голову вниз, он очень расстроен. «Прости меня, пожалуйста». Искренне извиняюсь. Заглядываю сыну в глаза. «Простишь?» «Угу...» Кивает тот. Обнимаемся. А после я отправляю их из кухни. Ярик и Святик уходят в комнату собирать разбросанные по полу игрушки. А мы с Сергеем остаемся одни. «Лют...» Начинает Карпатов. «Постой...» Перебиваю его. «Мне с детьми действительно пора ехать», — говорю честно. «Если хочешь, и у тебя нет планов, то можешь прийти к нам чуть позже, и мы обо всём спокойно поговорим, ладно?» Сергей ненароком опускает взгляд на свой костюм. «В этом?» — спрашивает с лёгким сарказмом. «О, нет», — смеюсь. «Давай уж в нормальной одежде, хорошо?» — предлагаю ему. Карпатов улыбается. Я вижу, как светятся его глаза. Но вдруг мужчина снова становится серьёзным. «Твой мужчина не будет против?» Спрашивает открыто. Теряюсь. Понятия не имею, что ответить. Не признаваться же, что я все это время была одна. «А твоя женщина?» Задаю встречный вопрос. Сергей смотрит на меня и ухмыляется. «Значит, я тоже попала в точку. Не думала, что Карпатов один. Ты одна». Смотря мне прямо в глаза, констатирует факт. «Это преступление?» Не скрывая своего недовольства, скрещиваю на груди руки. «Я Мне становится дико обидно за себя. «Почему же?» Снова меня удивляет. «Так даже проще». «Проще?» Не скрываю сарказма. «Для кого?» «Для меня». Улыбается искренне и открыто. «Я собираюсь проводить максимум времени с сыновьями, и мне никто не будет мешать». «Ты в этом так уверен?» «Не отступаю». Карпатов в очередной раз ухмыляется, чем просто выводит меня из себя. «Ну как так возможно вообще?» «Мы шесть лет с ним не виделись, и только стоит ему появиться на пороге, как он одним махом берет и переворачивает всю мою жизнь». «Барсукова, прошло столько лет, а ты все такая же упрямая», — заявляет открыто. «Уж какая есть». Пожимаю плечами. «Не нравится, знаешь, где дверь, не держу». «Не дождешься», — парирует мой выпад и снова кидает взгляд на часы. Смотрю на Сергея и пытаюсь разобраться в своих чувствах, «Их так много, что я запуталась и понятия не имею, как правильно поступить». «Ладно, фиг с тобой». Не отрывая внимания от меня, произносит беззлобно Серёжа. «Через 30 минут встречаемся перед подъездом». «В смысле?» Удивляюсь. «Вот тяна». «Я вас отвезу в поликлинику. Всяко лучше, чем тащиться туда на автобусе». Говорит тоном, не терпящим возражения, и у меня внутри всё плавится в очередной раз. «Вся моя сила и стойкость превращаются в желе». Я вспоминаю то незабываемое чувство, которое испытывала, когда он был рядом. Спокойствие и защищенности. Не то, что когда я была одна. Хорошо. Соглашаюсь, даже не думая спорить. Сейчас в городе лютые пробки. В автобус влезть сложно, и с двумя детьми эта поездка превращается в настоящий аттракцион. Поэтому я очень рада предложенной помощи и не стану отказываться. В первую очередь нужно думать не о собственной гордости, а об удобстве и безопасности для детей. «Подожди!» Вдруг останавливаюсь, вспоминая причину, почему никогда не пользуюсь услугами такси. «У тебя ведь нет детских кресел!» «И что?» Искренне удивляется Карпатов. «Так без них нельзя же!» Вспыхиваю. «Это не проблема!» Заявляет в свойственной для себя манере. «Я видел рядом с домом детский магазин. Куплю!» «Шах и мат, Барсукова!» «Шах и мат!» Сергей прощается с мальчишками... Еще раз обещает обязательно позвать их в гости и уходит. Я остаюсь сыновьями одна».